Ведь нас знакомили. Ой, люди всегда говорят так невнятно. Я бы не удивилась, если б и вы не знали мою фамилию». Он улыбнулся. Лицо у него было серьёзное, даже немного суровое. Но улыбка очень славная. «Конечно, я её знаю». Он сделал паузу, потом спросил. «А вы не любопытны? Не больше, чем всякая другая женщина? И вам даже не пришло в голову кого-нибудь спросить, кто я такой?» «Забавно», — подумала она, — «неужели он воображает, что это может её интересовать?» Но она не любила обижать людей и одарила его своей ослепительной улыбкой. А её глаза, два озерка в чаще деревьев, так и лучились добротой. «Так как же вас зовут?» «Олтер Фейн». Ей было непонятно, зачем он ездит на балы. Танцевал он неважно, и, видимо, мало с кем был знаком. Мелькнула мысль, что он влюблён в неё. Но она только плечами пожала. Некоторым девушкам кажется, что в них все влюблены. Она всегда считала, что это глупо. Но Уолтер Фейн стал изредка занимать её мысли. Он вёл себя совсем не так, как все те молодые люди, которые за ней ухаживали. Те сразу признавались в любви и выражали желание поцеловать её. Многие и целовали. А Уолтер Фейн никогда не говорил о ней, очень мало о себе. Он вообще был неразговорчив. Но это её не смущало. Она всегда находила о чём поболтать. И было приятно, что он смеётся её шуткам. Но если он говорил, то говорил не глупо. Наверное, был из робких. Выяснилось, что он живёт на Востоке, а в Англию приехал в отпуск. Однажды в воскресенье он появился у них в гостиной. Собралось человек 15 гостей.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 «Пора бы знать, как бывает, когда молодой человек в тебя влюблён». «Если бы был влюблён, замуж за него я не пошла бы», — небрежно бросила Китти. Миссис Гарстин промолчала. Молчание было неодобрительное. Китти вспыхнула. Она уже знала, что матери дела нет, за кого она выйдет замуж, лишь бы сбыть её с рук.